Глава 12. Медитация и аутогенная тренировка в апгрейде мозга. Медитация это направленное, фокусированное внимание на внешнем или внутреннем объекте с целью достижения определённых психологических состояний. Как пример, на пламени свечи, морском пейзаже, горы, ритме дыхания. Медитировать можно на одном видимом и представляемом объекте. Маленький Будда. В этих случаях говорят о визуальной медитации. Но можно медитировать на многих объектах сразу. Техника деконцентрации внимания. В процессе медитации человек управляет ритмом дыхания, сердечным ритмом, мышечным тонусом. Задействуются все репрезентативные системы: каналы восприятия визуальное, аудиальное, кинестетическое. цифровая, вербальная. Медитацию чаще практикуют в покое: лёжа, сидя, стоя. Но можно практиковать и в движении. Медитация в покое, как пример, тибетские медитации на мантрах или представлении образа маленького Будды. Во время японской дзен-медитации внимание фокусируется на дыхании или мудрах. Медитация в движении, как примеры: упражнения йоги, когда медитируют на позах, асанах, на ритме дыхания, расслаблении, мантрах. В тибетской практике медитируют на ходьбе, приёме пищи, созерцании природы, практики простирания. Во время выполнения практик цигун адепты медитируют на самих упражнениях. или визуализирует образы зелёных холмов, воды, ветра, представления определённых действий, подъёма воды из колодца, работы кузнечного меха. В Японии практикуется медитация во время тренировки карате, упражнений с мячом, стрельбы из лука. Фокус внимания здесь собран на тщательном выполнении упражнений. К динамической медитации можно отнести практику кинестетики, сочетание афраз поддержки и активных физических движений: отжимания, приседания, ударов руками по воздуху или по снаряду. Мы можем медитировать на визуальных образах: цветах, объектах, пейзажах. Но можно медитировать напис на пениях, молитвах, мантрах, аффирмациях, произносимых вслух. можно проговаривать их про себя, например, как молитва сердцам. Наконец, мы можем медитировать на эмоциональных состояниях, как пример медитация на радости, которую часто практикует Далай-лама 14-й, выступая перед большими аудиториями. Медитирует на чувстве спокойствия, уверенности, решимости, благодарности, смеха, что я практикую на своих тренингах. Как вариант, практика медитации на телесных ощущениях, лёгкости, пустоты, энергии. Существует следующая классификация медитаций в зависимости от целей и задач: религиозные, философские, спортивные, психотерапевтические, обучающие, медицинские. В процессе медитации происходят следующие физиологические и нейрогормональные реакции. Первое. Реакция вегетативной нервной системы, ВНС. В зависимости от варианта медитации может активироваться симпатическая или парасимпатическая система. Второе. Изменяются параметры биоритмов головного мозга, что регистрируется ЭЭГ. В зависимости от цели и характера медитации могут значительно активироваться гамма-волны. Гамма-ритм наблюдается при решении задач, требующих максимального сосредоточения внимания. Существуют теории, связывающие этот ритм с активной работой сознания. Академик РАН Е.Н. Соколов. Оптимально медитируя, мы не отключаем мозг, успокаивая его, В состоянии медитации особенно активируется передняя часть мозга, которая является наиболее человеческой, самой думающей частью. Третье. Происходит выброс в кровоток нейрогормонов: дофамина, серотонина, эндорфинов, соматотропина и уменьшается выброс кортизола, гормона стресса, и других стресс-гормонов. Терапевтический эффект медитации. Ричард Дэвидсон, нейробиолог, профессор психологии и психиатрии в Висконтинском университете и его команда изучали функционирование головного мозга у тибетских монахов во время медитативных практик. Было доказано, что длительная практика медитаций снижает уровень тревоги, депрессии, болевых ощущений, повышает иммунитет, настроение, уровень концентрации внимания. улучшает качество сна. В своё время я практиковала различные техники медитации под руководством Геша Тинлея, духовного представителя Далай-ламы 14-го в Москве. В школе аюрведы у китайских мастеров Цигун и японских мастеров карате и айкидо. Мой опыт показывает, что практика медитаций благотворно влияет на когнитивную и эмоциональную сферы. Люди лучше контролируют свои эмоции, легче понимают суть проблем и оптимально принимают сложные решения. На тренингах по стресс-менеджменту участники мне всегда задают вопрос, что лучше практиковать при работе со стрессом? Физические упражнения, цигун, йогу, бег, боевые искусства, танцы или медитацию? Я считаю, что лучший эффект даёт комбинация физических упражнений и медитации. Занимаясь карате в школе Ситорю у Сато Тэцуэ, мы перед физическими упражнениями всегда практиковали дзен-медитацию. Практика цигун, работа со стихиями, татвами, Одна из самых полезных техник, подходящих для управления энергетикой и своими эмоциями таत्वы стихии. С данным упражнением я работаю уже более 30 лет, применяя его как во время индивидуальной стресс-терапии, так и во время тренингов сверхвозможности и стресс-менеджмент. Эффект этой медитации основан на работе с шестью стихиями: воздухом, водой, деревом, огнём, металлом и землёй. Как я уже говорил, тело есть продолжение наших мыслей. Что себе представим, то в теле и ощутим. Именно поэтому татва стихий отличная антистрессовая психотехнология, которая позволяет хорошенько расслабиться и зарядиться необходимой энергией определённого психологического состояния. Ведь любая татва стихия несёт конкретный энергетический компонент. Татвы можно использовать для самых разных целей. Не только для расслабления, но и для преодоления препятствий, подзарядки энергией и тому подобное. Скажем, режим татвы воздуха, придающий внутреннее ощущение пустоты и лёгкости, идеален для общения, ведения светской беседы и других подобных ситуаций. Тата воды подойдёт, если вам необходимо кого-то успокоить или успокоиться самому. Тата дерева пригодится в случае, где следует вести себя гибко. Чтобы замотивировать сотрудников на новый проект или ярко и эмоционально выступить, подойдёт тата огня. Удержать позицию на переговорах и привести железные аргументы поможет тата металла. Наконец, для демонстрации стабильности и надёжности, что необходимо любому лидеру или руководителю, пригодится татва земли. Лягте, расслабьтесь и представьте, что ваше тело превратилось в пустой шарик, а руки и ноги в широкие шланги. Этап 1. Татва воздуха. Медленно наполняйте тело воздухом, мысленно закачивая его через руки и ноги. Прочувствуйте, как шарик постепенно заполняется воздухом, и это приносит с собой волшебное ощущение лёгкости и пустоты. Этап второй. Татва воды. Представьте, что вы лежите в чистом, прозрачном, тёплом бассейне. И ваши руки и ноги, ставшие шлангами, с каждым вдохом, выдохом наполняются чистейшей голубой водой. Вода внутри вас, вода снаружи вас. Здесь важно ориентироваться на ощущение расслабленности и покоя. Все движения замедленные. Этап третий. Татва дерева. Продолжайте лежать и дышать по схеме. Глубокий вдох, медленный выдох. Представьте, что ваши пальцы превратились в листья молодого дерева, ваши плечи в его ветви, тело и ноги в ствол, в ступни в корни. Какие свойства характерны для дерева? Конечно же, хлёсткость и гибкость. Важно перенести эти ощущения не только на своё тело, но и на психику. Теперь у вас не только гибкое и ловкое тело, но и не менее гибкое, хлёсткое мышление. Вы быстро реагируете на внешний мир. У вас отличная координация. вы мгновенно воспринимаете и перерабатываете информацию. Этап четвёртый татва огня. Представьте, что вы входите в центр огромного костра. Жаркий огонь наполняет ваши руки, грудь, живот. Энергия огня становится энергией вашего тела и вашей психики. Вы на пике своих энергетических возможностей. Этап пятый. Татва металла. Представьте, как лёгкий серебристый металл наполняет ваши руки, ноги, грудь, живот. Тело кажется лёгким, но при этом вы ощущаете собственную твёрдость, стойкость и прочность. Таков и ваш психологический настрой. Лёгкость плюс прочность плюс стойкость. Этап шестой. Татва Земли. Вновь расслабьтесь. И на этот раз с каждым вздохом наполняйте тело Землёй. Так и в теле, и в голове появится ощущение устойчивости, стабильности и надёжности. Теперь вас куда труднее будет раскачать. Завершите упражнение от атой воздуха, после чего можно встать и с новыми силами двигаться вперёд. Аутогенная тренировка. Лично я предпочитаю практиковать аутогенную тренировку АТ. Первая и вторая ступень, которой занимаюсь с 16 лет, когда впервые прочитала о ней в журнале Наука и жизнь. В 1968 году аутогенную тренировку разработал немецкий врач-психиатр Иоган Шульц ещё в 30-е годы прошлого столетия. АТ сочетает всё лучшее в техниках саморегуляции: самогипноз, аффирмации, мышечную релаксацию, визуализацию, техники восточных медитативных практик. И получилась целостная система управления головным мозгом. Система аутогенной тренировки применяется в СССР и России уже более 50 лет. АТ используется в психотерапии, лечении таких состояний, как тревога, депрессия, неврозы, улучшение качества сна, тренировка личностных качеств. Активно используется АТ в лечении психосоматических заболеваний: гипертоническая болезнь, стенокардия, бронхиальная астма. болезни желудочно-кишечного тракта в сочетании с традиционным лечением. Многие выдающиеся спортсмены регулярно используют АТ в своих тренировках, как и сотрудники специальных подразделений. Аутогенная тренировка вызывает мощную мышечную релаксацию, снижение активности симпатической вегетативной системы, активацию парасимпатической вегетативной системы, Повышение активности альфа-волн. Выброс эндорфинов, дофамина, серотонина. Система аутогенной тренировки состоит из двух ступеней: первая и высшая. Первая ступень 6 базовых упражнений. Первое тяжесть в руках и ногах. Второе тепло, тепло в руках и ногах. Третье тепло в области живота. Четвёртое. Сердце, сердечный ритм. Пятое. Лёгкие, ритм дыхания. Шестое. Мозг, прохлада в области лба. Я добавила седьмое упражнение. Лёгкость во всём теле, переживание чувства полёта и пустоты. Суть тренировки. На фоне расслабления медленного ритмичного дыхания проговаривают про себя специальные фразы-триггеры. Первое. Мои руки тяжёлые, мои ноги тяжёлые. Одновременно представляем ощущение тяжести в руках и ногах до появления ощущения тяжести в руках и ногах. Второе. Мои руки и ноги тёплые. Вспоминая ощущение тепла в руках и ногах. Третье. Мой живот расслабленный и тёплый. Можно положить тёплые ладони на свой живот. Четвёртое. Грудь лёгкая и пустая. Пятое. Лёгкость в области сердца. Шестое. Прохлада в области лба. Седьмое. Моё тело лёгкое и пустое. Я лечу, пустота в теле. Второе. Высшая ступень включает в себя ряд активных визуализаций. Её цель развить определённые личностные качества: стрессоустойчивость, уверенность в себе, решимость, стойкость, настрой на преодоление препятствий, навыки эмоционального и волевого интеллекта. Для этого я использую специальные психотехники: Упрямый поплавок, Зеркало для героя, Эксклюзивность, Алмаз, Первый охотник, Пустота. Жизнь это сон. Сила рода, танк, позитивное будущее. Отдельно стоит рассказать о следующих медитациях высшего уровня. Качели всё и ничего. Сначала вы представляете, что у вас всё есть. Вы имеете сотни миллиардов долларов. Вы управляете всем миром. Вы самый гениальный человек на земле и обладаете сверхчеловеческими способностями. После этого вы представляете, что вы нищий, больной, одинокий человек и не совсем психически здоровый. Вас бросили и предали ваши родственники, друзья. После этого вы представляете, что вы мудрец-аскет, который в этой жизни всё видел и всё пережил, что только можно представить. Вселенная, вечность и бесконечность. Вы представляете, что вы одновременно и вечность, и бесконечность. Вы и есть вся вселенная. Мёртвое не умирает. Вы представляете, что давно уже умерли, а сейчас вы живёте как умерший среди живых. Аутогенная тренировка доказала свою эффективность в обучении. Повышение уровня внимания, памяти, гибкости мышления, Снятие усталости и быстрого восстановления энергии. Контроль настроения, снятие напряжения, тревоги перед экзаменами.